Глава 19 Рокси с раннего утра обосновалась в кофейне. У них с Мартой вдруг появилась целая куча дел. Мартынова хотела в максимальные сроки запустить карамель в эксплуатацию. Девушка считала, что позже ей будет уже не до бизнеса, хотя Светлана Геннадьевна обещала помочь с малышом. Да и Людвиг уже принялся изучать все агентства, которых предлагался огромный выбор нянек и гувернанток. Однако Рокси пока не планировала впускать в свой дом нового человека. Но об этом решила подумать позже. Сейчас нужно было закончить перестраивать кафе и одновременно отремонтировать детскую комнату. Карамель решили не закрывать, пусть ушел ремонт помещений полным ходом. Часть заведения по-прежнему функционировала. Принимали заказы на доставки. Пусть Рокси и настаивала, чтобы Марта отправила весь персонал в оплачиваемый отпуск. Однако многие сотрудники решили остаться и поработать над новым ассортиментом. Вот и сейчас Рокси, Марта и администратор Виктор обосновались на кухне и следили за тем, как новый кондитер колдует над новым рецептом. Рокси смотрела, как клубника красиво укладывается поверх шоколада и понимала, что если она не съест эту вкуснятину прямо сейчас, то скончается на месте от голода. Аппетит у Рокси в последние дни был зверским. «Ух, красота какая!» С восторгом проговорила Рокси, хватаясь за ложку и приступая к десерту. Марта, Виктор и Эдуард Петрович, который совсем недавно был принят на должность кондитера, смотрели с улыбками на то, как руководство в лице Роксаны Михайловны поглощает десерт. «Обалденно!» – подвела Рокси итог работы мастера. «А теперь я хочу мясо!» Марта рассмеялась. Кондитер задумался, глядя на запасы, в которых мяса точно не было. Можно было предложить мартыновые сэндвичи, но замена была не очень равнозначной. Рокси сомневалась всего пару минут. А потом решила, что имеет полное право взять, да и позвонить мужу и пригласить его на обед. Ведь, может, она соскучилась по любимому мужчине. Пусть расстались они только утром. Возможно, у Вита очень много важных дел – совещаний, встреч. Но Рокси надеялась, что у Вита появится возможность сдвинуть все и провести пару часов с ней за обедом. Рокси уже и ресторан присмотрела. Даже лично позвонила и заказала стульик и попросила отдельную кабинку, чтобы никто им не мешал. Осталось только сообщить о своих планах мужу. Рокси решила сделать это из машины. Попрощавшись с Мартой, Виктором и Эдуардом Петровичем, Рокси села в автомобиль. Поскольку Илья был в больнице после ранения, охраной Рокси занимался котов. Девушка проникла симпатией к молодому мужчине. Пусть из-под манжет и воротника его рубашки и проступали татуировки, Охранник располагал к себе, да и работу свою выполнял качественно. Рокси чувствовала себя в безопасности. К тому же их постоянно сопровождала еще одна машина, в которой находилось четверо широкоплечих ребят. Словом, после появления Алины Тихомировой в жизни Мартыновых вид не собирался вопрос охраны жены пускать на самотёк. Телохранители вокруг Рокси «Было много». «Куда?» – уточнил Викентий Котов. Рокси назвала адрес ресторана. Прикинула, что Виту легче будет подъехать сразу туда же, потому что заведение располагалось примерно на середине пути от Карамели в офис Мартынова. Как только машина тронулась с места, Рокси, выдохнув, набрала номер телефона мужа. Вит ответил почти мгновенно. «Рокси!» – немного напряженно проговорил вид. «Здравствуй!» – ласково произнесла Роксана, голосом пытаясь успокоить мужа. «А я подумала, вдруг ты сможешь выкрыть из графика пару часов. Мы могли бы пообедать вместе!» «Рокси, все хорошо!» – строго проговорил вид. Роксана улыбнулась, даже негромко рассмеялась в трубку. «Если не считать, что я дико хочу съесть приличный стейк, несмотря на то, что схомячила пару десертов в карамели, то да, всё отлично!» – успокоила Рокси мужа. В ответ до её слуха донёсся уже более спокойный ответ. «Для тебя у меня всегда есть время». «Отлично!» – обрадовалась Рокси. Тогда жду тебя в ресторане. Не знаю, кто первым доберется, ты или я. Кажется, мы попали в пробку. Разберемся, — хмыкнул вид. Точно все хорошо? Точно, — громче рассмеялась Рокси. Только твой сын требует обед. Или дочь. Как-то тихо и вкратчиво пробормотал вид. А Рокси на секунду зависла. Они ни разу не обсудили пол их малыша. Роксана помнила, что Мартынову нужен наследник. И, если честно, побаивалась поднимать вопрос. Вдруг родится девочка. И что тогда? Ее признают непригодной в этом плане? Не смогла родить Мартынова-младшего? Сомнения мучили Рокси и девушка предпочитала не замечать их, а решать проблемы по мере их появления. А сейчас голос Вита прозвучал ласково. «Девочка! Дочка!» Рокси уже даже представила крохотные кудряшки и милое личико девочки. «Дочка!» «Жду тебя! Адрес сейчас пришлю!» на выдохе проговорила Рокси. «Котов уже сбросил. Скоро буду», — ответил вид а Рокси словно вживую ощутила на себе ласковый взгляд мужа. И сердце сжалось в предвкушении. Да, соскучилась она по его надежным рукам и волнительным поцелуем. «До встречи», — коротко проговорила Рокси и отключилась. А на языке вертелось одно единственное слово — «любимый». Правильное слово. Нужно и ей.